Вечером десятого дня оказалось, что мой дом, почти не пострадавший, высится своими покрытыми пеплом и копотью стенами посреди пустыни. Я не мог избавиться от чувства стыда, что спасен, видя отчаяние своих сограждан, которые потеряли все. Я приютил у себя Кая Корнелия и его дочь, их дом сгорел дотла, Пуденций был так подавлен, что даже не думал оплакивать свое богатство и входить в бесполезные траты, дабы прикрыть останки разрушенного жилища. Пуденциана смущенно взирала на мир, людей и события тем же помутненным взором, который был у нее в тот вечер, когда ее носилки, поддерживаемые батабами, задыхавшимися от Гарри, остановились у моих ворот. Я знал от ее отца, что довелось ей увидеть на своем пути. Это вполне объясняет состояние бедной девушки. Сам Кай Корнелий, бывший солдат и бравый мужчина, был едва ли в лучшем состоянии. В его полубредовом рассказе об их бегстве речь шла только о мерзостях. Они видели женщин, бросающихся в пекло в поисках детей, оставленных в многоярусном пламени, мужчин, падающих под тяжестью престарелых родителей, которых они, подобно Энею, при бегстве и строе стремились укрыть в безопасном месте. Сцена грабежа, воровства, насилия. В такие минуты в людях пробуждаются самые худшие инстинкты. Фуденций поведал также о загадочных силуэтах мужчин вооруженных факелами которые бегали по улицам поджигая дома не затронутые пожаром и о других которые с мечом в руке не допускались стражей к охваченным огнем жилищем ссылаясь на некий тайный приказ при этих словах кай корнелей поднес палец к губам и положил на стол с с изображением кесаря. Я тоже не был расположен к Нерону, однако я никак не мог себе представить, что он мог отдать приказ поджечь Рим. К тому же он сам многого лишился в результате пожара. Вместе со своим прекрасным домом, построенным не больше года назад, Нерон потерял свои коллекции, Фидиев, Проксителей, галерею картин Апеллеса и других греческих мастеров. Всякому известна безумная страсть государя к своим шедеврам. Как можно поверить, чтобы отдав безумный приказ, он не позаботился убрать в надежное место свои сокровища? Наконец, кто поверит, что Нерон позволил бы погибнуть таким монументом, столь дорогим для всех римлян, как храмы Луны, юпитера хранителя Весты, Ромула, а также бесценным чудесам искусства, собранным под портиком Помпеи и старого дворца Нумы, в то время как Субура, отделенная от палатина, построенной по воле Августа стеной, остается невредимой и продолжает выставлять свою нечистоту как оскорбление в ввиду почти полного разрушения города. Нет, Нерон не мог этого желать, Пуденци ошибался. Но когда я смотрю с террасы на руины, которые только что были Римом, я чувствую невыразимую тоску, и понимаю, что слишком зажился на этом свете. Жилище Пуденция было удобнее, чем мое, но именно у меня Петр решил собрать общину. Видя мой атриум настолько переполненным народом, я осознал, как много сторонников в Риме у благовествования Христа. Я от души порадовался этому. Но по окончании службы линий, диакон Петра, подошел ко мне, и то, что он поведал, очень меня обеспокоило. Кто-то распустил слух, что город подожгли христиане. И в пригородах начались дерзкие погромы. Этим утром многие были арестованы. Линий назвал имена, Красильщик Евсевий, башмачник Андроник и некоторые другие, кого я немного знаю. Ни один из них не мог быть тем злодеем, но Тигеллин, пребывавший в ярости от того, что при пожаре лишился многого добра, мог кому угодно приписать любые преступления.